Алджернон Чарльз Суиндерн, 1837-1909 годы. Поэт, драматург и литературный критик. В ранней поэтической трагедии «Атланта в Каледоне» 1865 год и в первой серии стихотворений и баллад 1866 год он смело трактовал запретные темы, шокировавшие викторианскую критику. Образцом для любовной лирики Суиндерна была античная эротическая поэзия, которая своей откровенностью и чувственностью столь резко отличалась от викторианских идилей. В сборниках «Песни об Италии» 1867 год, «Песни перед рассветом» 1871 и «Песни о двух народах» 1875 год. Суинберн воспел итальянское национально-освободительное движение, обличал русское самодержавие, европейскую реакцию. Суинберн – виртуозный мастер стиха. Он использовал сложные стихотворные формы – ронда, терцины, сонет и другие – Различные приемы музыкальной организации стиха, аллитерацию, ассонанс сложную рифмовку, чередование строк с разным количеством слогов, перебои ритма и другие. «В саду» напев Прованса. «Дай мне вздохнуть, позволь побыть одной, Пусть я продрогну от росы ночной, Спят яблони, но их листва цветет, Как лепестки, зажженные луной. О, Боже, Боже, скоро день взойдет. Прохладе трав, доверься, как во сне, Целую нежно губы, щеки мне. К тебе клонюсь. Так летний небосвод к закату клонится, Томясь в огне. О, Боже, Боже, скоро день взойдет. Пусть дольше длится наслажденье час, когда сознание покидает нас. Почувствуй, как слабеет пульса взлет, прильни ко мне, не размыкая глаз. О, Боже, Боже, скоро день взойдет. Лишь наслажденье, гибельный покой, не отнимай совсем, любимый мой». Июньской розой поцелуй цветёт, Но даже он не радует порою. Боже, боже, скоро день взойдет. Люби, пока не вздрогнул луч зари, Над полнолуньем сердце воспарив. Люби, ведь скоро огненный восход Рассеет тени, сумрак покорив. О, боже, боже, скоро день взойдет. но стынет кровь моя как полынья коль рвется жизнь из чаши бытия ее поток лишь к смерти потечет убив любовь мы гибнем знаю я о боже боже скоро день взойд убей меня коль суждено убить дом создан камень незачем дробить и снова сок глаза не разольет Рисунок выткан, пусть же рвется нить. О, Боже, Боже, скоро день взойдет. Убей, ведь мне погибнуть суждено, Не отдавай другим твое вино, И вырви наслажденье истенет Глубокой боли, жалящей давно. О, Боже, Боже, скоро день взойдет. Мечом или поцелуем нежным, да, Прерви биенье жизни навсегда. Любовь Любила я, А жизнь не в счет, Лишь наслажденье сном душа горда. О, Боже, Боже, Скоро день взойдет, Любимый мой, Любовь и смерть как сон, Сильнее смерти нежности и полон. Целуй, пусть поцелуй Меня убьет. Любовь и смерть Соединяет он. О, Боже, Боже, скоро день взойдет. Перевод Капостинской. Песня времен порядком. Вперед через мели к волнам Крепнет ветер соленый, ревет, Преследует нас по пятам, подгоняет крылья. Смерть вперед, кандалами прибой звенит, Гребни пены бегут вдали, и встает, и растет, и гремит Набухающий с моря прилив. Над вершинами желтых скал полный колос Нивы гнут. Вперед, хоть смерти оскал, осклавился сквозь волну. Привет лихой непогоде, валам, что борта громят, Трое нас в море уходит, И рабов стало меньше тремя. Вперед в просторы морей, Где не словят нас короли, Земля владенье царей. Мы ушли от владельцев земли, Там сковали цепи свободе, Там подачками куплен Бог. Трое нас в море уходит, И в тюрьме не докличутся трех. Проклятие продажной земле, Где разгул разбойных перов, Где кровь на руках королей, Где ложь на устах у попов. Не смирить их вихрь на свободе, Не подвластны ерму их моря. Трое нас в лодке уходит, порванный цепью гремя. Мы кровавой вскинули флаг, Полинял он уже и поблек, Но сожмется разжатый кулак, Вспыхнет тлеющий уголек. Мы причалим снова к земле, В кандалах будет папа грести, Бонапарте, ублюдок в петле, Будет пятками воздух скрести. Если пастырь святой кличит волка И король свои режет стада, Значит, стыть Там уснул надолго, и Вера не знает стыда. И покуда протрут глаза, там Кайена, там габсбургских хлыст, Мы научимся петли вязать и затянем потуже узлы. Свищет дождь, и молния блещет, освещая буйство морей. «Пусть веселое море нас хлещет!» Пеной сладко-соленой своей, Прямо в зубы лихой непогоде Мы уходим цепью гремя, Коль троих ненависть сводит, Рабов меньше тремя. Перевод Кашкина Сад Прозерпиным Здесь за глухим порогом Не слышен волн прибой. Здесь места нет тревогам, Всегда царит покой. А там орда людская Чешит поля, взрыхляя, И жаждет урожая С надеждой и тоской. О, рот людской, Постыли мне смех его и стон, В бесплодности усилий жнёт, чтобы сеять он. К чему ловить мгновенье, Низать и в дни, как звенье, Не верю я в свершенье, Я верую лишь в сон. Здесь жизнь в соседстве смерти, В тенётах тишины». Там в буйной круговерте игрушки вол челны плывут, ища удачи, А здесь, здесь всё иначе, здесь в заводе стоячий, ни ветра ни волны. здесь, где цветов и злаков не выбьется росток, растет лес мерёртвых маков, безжизненных осок. И прозерпинов чащах тех трав, дурман таящих, для непробудно спящих, готовит сонный сок. И в травах бессемянных, бескровные тела, уснувших безымянных, Которым нет числа Над тишью безутешной, Ни синевы безгрешной, Ни черноты кромешной, Лишь призрачная мгла. Смерть разожмет все руки, Все охладит сердца, Но нет ни адской муки, Ни райского венца. Все листья, Без пристрастия сорвёт с деревни настие Не может быть у счастья счастливого конца. В венке из листьев палых она стоит у врат, От уст её усталых струится нежный хлад, И все, все без изъятия, все смертные Как братья в бессмертные объятья Текут к ней старый млад. Встречает к ней идущих Всех с лаской на челе, Забыв о вешних кущах, О матери земле, Вся, кто рожден, увянет. В провал времен он канет, И перед ней предстанет здесь В сумеречной мгле. Любовь, ломая крылья, Спешит уйти сюда. Здесь тщетные усилия, Пропащие года. Лист, умерщленный градом, Бутон, сраженный хладом, Мечты и сны здесь рядом Застыли навсегда. Веселье, грусть, все бренно, Зачем судьбу нам клясть? Лишь времени нетленно безвременная власть. Чувств призрачна безбрежность, Признаем неизбежность того, что стынет нежность, Охладевает страсть. Бесстрашно отгоните надежд самообман, С достоинством примите тот жребий, что нам дан. Отжив, смежим веки, чтоб не восстать вовеки. Все, как не вьются реки, вольются в океан. Созвездия и мириады сюда не шлют лучи, Молчат здесь водопады, не пенятся ключи. Ни радость беспечный ни скорби быстротечный один лишь сон сон вечный ждет в вечной той ночи перевод донского